Пилок. А, -а, -а, -а три стан скотина, ты такая. Свистящий в ушах ветер заглушал мои вопли, но даже если дракон их и слышал, то полностью игнорировал. У него по-прежнему проблемы с контролем. Точнее, проблемы были у меня. После 6 месяцев тренировок дракон оставался очень своевольным и капризным поэтому срываться в первый совместный полет в таких условиях было не самой разумной идеей. Но глядя на парящего в небе дракона, терпеть не было никаких сил. Наконец-то Тристан выровнял полет и передал мне издевательски довольную волну мыслеобразов, хорошо хоть обильно сдобренную обожанием и преданностью. Увы, покорности в этом коктейле не было ни грамма. Одно хорошо — мы находились за городом и пикировали прямо к поверхности реки. В последний момент дракон заложил вираж и заскользил над гладью Дольги. Так что, если кто и слышал панические вопли своего короля, то только рыбаки. Порезвившись, Тристан успокоился и теперь уже послушно начал набирать высоту. Нельзя сказать, что за эти месяцы дракон разросся до монументальных размеров, но все же выглядел очень солидно. На данный момент его тело не превышало по габаритам быка среднего размера, Зато кожистые крылья имели размах в полтора десятка метров при ширине два. Так что нес он меня без особых усилий. Верховный Хорох говорил, что дракон еще подрастет, но незначительно. Через пару минут внизу промелькнула внешняя стена Лугуса, и я с большим вниманием всмотрелся в проплывающий под нами город. Видеть его таким мне еще не доводилось. Город был и знакомым, и незнакомым. С высоты Лугус уже не выглядел бело-зеленым. Серые ниточки мостовых и розовая черепица превращали его в пёстрое одеяло. При этом совершенно не терялось очарование одного из самых красивых городов этого мира. Мой город. С момента коронации в архитектуре мало что изменилось. А вот содержимое некоторых домов получило новое назначение. Справа от ратуши торгового квартала находился большой дворец одного из пособников некромантов. Знатный ярл, которому было тесно в центральном квартале, здесь развернулся вовсю ширь, так что Богдану в качестве ректора магической академии будет где разместить своих студентов. Чуть ближе к центру города, но все еще в торговом квартале, в еще одном конфискованном доме, обживались воины боевого крыла вновь организованной инквизиции. Там командовал Ачин, новый опекун Рудова. Увытристан оказался жутким собственником, и первая встреча двух моих подопечных едва не закончилась смертоубийством. Так что пришлось передать Сагара новому куратору, потратив на это кучу нервов и сил. Как моих, так и всего сон махорохов. Теперь чернокожий укротитель рыскал по всему королевству со стервенением, выискивая некромантов. Те из них, кто не прошел превращение в некро, постарались смешаться с толпой, но у очина словно открылся особый дар. Он находил своих жертв с постоянством хорошей ищейки и уже успел получить прозвище «черный зверь». Дальше будет только хуже. Ачин не скоро утолит свою жажду мести за убиенного мрака. Поэтому стоит проследить за действием нового церковного подразделения. Мне тут охота на ведьм абсолютно без надобности. Птицелюды тоже получили в свое распоряжение небольшой домик, но основная колония по-прежнему оставалась в поместье Мэн, Как и мастерские гномов. Подгорные мастера на отрез отказались переезжать в столицу и ограничились лишь несколькими представителями во главе с гурдагом. Ну и, конечно, Турнок постоянно крутился рядом со мной куда ж без него. Внизу промелькнула стена центрального квартала, и цветовая гамма под распростертыми крыльями дракона существенно посветлела. Здесь и крыши домов имели белую черепицу да и тротуары отличались чистотой и более светлыми тонами серого. В центральном городе нам не удалось экспроприировать ни одного помещения, так что пришлось потесниться в королевском дворце. В казармах по-прежнему размещалась тяжелая пехота, но теперь они мало чем напоминали самих себя в недавнем прошлом. Броня стала полегче, а вооружение потяжелее. Сейчас каждая боевая единица тяжелой пехоты представляла собой шагающую мага-парапулеметную огневую точку, Новое оружие пока опробировалось, но перспективы были впечатляющими. Я, конечно, постараюсь оградить этот мир от пороха и взрывчатки, но не воспользоваться уже имеющимися возможностями в новой компоновке было бы глупо. Гвардейцам пришлось потесниться, приютив три сотни викингов во главе со Скули, которые стали моей ближней охраной. Островитяне явились, как всегда, к шапошному разбору, что тоже внесло свою лепту в замирение жителей. Да бейся, своего покойная королева. И горячие парни с восточных островов мстили бы во всю ширь своих подверженных приступам боевого безумия душ. И вообще захват власти прошел даже как-то буднично. Князь Боремир и кардинал Дагда моментально ухватили суть созданной гвардейцами интриги и быстро навели порядок в столице. С обывателями проблем не было. Новая королева успела показать себя со всех возможных сторон, и ни одна из них жителям столицы не понравилась, так что моя кандидатура прошла по принципу выбора меньшего зла. По большому счёту, я просто оказался удобной точкой равновесия, толком не завязанной ни на один из векторов силы в королевстве. Именно поэтому мной изначально был принят путь своеобразной конституционной монархии. После того, как кардинал, князья Боремир и Изяслав собрали верхушку дворянства, я объявил о создании Верховного Совета из двух десятков самых влиятельных ярлов и князей. Себе же оставил надзирающие и представительские функции, а также, что вполне естественно, руководство стражей и армией. Дворяне хотели власти? Пусть теперь сами копаются в этом благодатном гумусе. Я же буду смотреть на все с галерки. Править огромной страной мне не очень-то хотелось, но сильно утомила зависимость от прихоти сильных мира сего. Кварталы центрального города сменил зелёный ковёр Королевского парка, и шпили дворца оказались неожиданно близко. Я стряхнул с себя очарование шикарных видов и начал выискивать среди шпилей парочку новых. Две ажурные металлические башни поддерживали обширную площадку, куда Тристаны приземлился, при этом попортив мне изрядно нервов и получив двойную порцию удовольствия. Зараза! И всё же это было круто! Едва дракон сложил крылья, площадка вздрогнула и поплыла вниз. Через минуту она превратилась в балкон на стене Большого дворца. Ворота из гномья и бронзы разошлись в стороны, и на меня дохнуло ароматами духов и благовоний, которыми была изрядно пропитана встречающая меня толпа. Тристан недовольно чихнул. Моя затея удалась на все сто. Собравшиеся в тронном зале люди, казалось, даже позабыли дышать. Я отстегнул страховочные ремни и соскользнул с седла. Феллон, ставший моим дворецким в память о достойных поступках и безупречном поведении, набросил на пилотский костюм королевскую мантию. Тронная площадка стояла всего в десяти метрах от ворот, так что я быстро добрался до своего законного места, но перед тем, как сесть, поцеловал жену. Настя изрядно округлилась, как и Нарина, сидевшая справа от трона королевы. Целители прогнозировали появление наследников и у меня, и у Богдана, так что у моего сына будет компания для игр. А учитывая характер родителей, со временем у принца будет надежный соратник. Тристан в перевалочку подошел ближе и улегся за тронной площадкой, просунув голову между нашими снастей и креслами. Жена тут же начала гладить закрытые веки небесного Они. Тристан заурчал от удовольствия, как огромный кот. У подножия тронной площадки, словно противопоставляя себя расфуфыренной толпе дворян, стояли мои ближники. Практически все блистали новыми наградами. Выздоравливающий воган сверкал улыбкой даже ярче, чем орденский иконостас на широкой груди турнока. Этот гном вообще превратился в сороку, готовый совать голову в любую авантюру ради парочки новых геройских побрякушек. Я нашел взглядом аравийского посла? и с удовольствием увидел, что его остекленевшие от шока глаза пока не пришли в норму. Впрочем, у него еще есть время, потому что сегодня не до переговоров. Сегодня мы собрались по более важному поводу. «Давно по прозвищу Мангуст», — встав со своего места, громко произнес я, — «выйди вперед». Бывший беспризорник и вор по кличке Крысеныш на подгибающихся ногах подошел ближе. Парень дрожал, как в лихорадке. Только бы не брякнулся в обморок. «Встань на одно колено», — шепотом подсказал я мальчику. Пришлось даже надавить на его плечо извлеченным из ножен мечом. Конечно, плашмя. «Будь честен и храбр, ведь нет оправдания трусости и лжи. Будь верен клятве и слову, ведь нет прощения предательству. Презирай злато и цени честь. Пусть твоим господином станет совесть» а жизнь будет посвящена защите слабых и чистых душой. Слова наставления я придумывал на ходу, но они шли от самого сердца. «Клянешься ли ты служить своей стране и своему королю без вопросов и без наград, оглядываясь только на то, что говорит твоя совесть и честь?» «Клянусь», — прошептал молец. «Тогда встань и больше ни перед кем не преклоняй колен. Эрл Дамна Маклауд». Честно говоря, просто никакого другого имени в голову не пришло, и в этот момент я понял, что когда юный Эрл и другие беспризорники в его команде повзрослеют, созданная ими Служба Безопасности Королевства получит название «Бессмертные». Книга озвучена на студии Amperfect по заказу издательства 1 с Publishing.